Глава шестая. Вырваться от Кати оказывается нетривиальной задачей. Она отпускает меня только после третьей чашки чая и десятка уверений о том, что со мной всё нормально. И теперь, когда я наконец иду к лифту, кажется, слышу, как внутри меня булькает вода. На улице настоящий Армагедон. Снег так и продолжает валить, но к нему присоединяется ветер. Набрасываю на голову капюшон пальто, понимая, что добраться до кафе вовремя будет невероятно сложно. И почему никто из нас не подумал, что лучше будет встретиться где-то поближе к центру? Да, то кафе наше любимое ещё со студенческих времён, но ну и без пробок туда ехать почти полчаса. А сейчас приложение на телефоне показывает, что вызванное такси не далеко. Но судя по значку, оно почти не двигается. Наверняка застряло в пробке. Прижимаю пакет с подарками к груди, нетерпеливо притоптывая ногой. Я специально вышла из офиса пораньше, чтобы не пересекаться с Кулагиным. У меня ещё есть минут 10, а потом придётся бежать. Он никогда не опаздывает. Если написал, что будет ждать на крыльце в 6, значит, так и будет. Убежать хотела Куагин приходит раньше. Что ж, похоже, он неплохо меня знает. Я никуда с тобой не поеду, оборачиваясь, повыше задирая подбородок и стараясь смирить его взглядом сверху вниз. Ты обещала. Насколько я помню, свои обещания ты держишь. Или я опять исключение? Он смотрит мне прямо в глаза, внимательно и серьёзно, а я немного теряюсь от последней фразы. Почему опять? Вообще-то я никогда и ничего ему не обещала, если не считать сегодняшнего дня. И уж тем более не обманывала. Ты заставил меня согласиться шантажом. Это не считается. Понимаешь, что опять начинаю заводиться, отступаю на шаг. Я вызвала такси, доберусь сама. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Кулагин не позволяет. перехватывает меня за руку, заставляя не только остановиться, но и повернуться к нему. Я вцепляюсь в его пальцы, пытаясь разжать, но он не собирается меня отпускать. "Клагин", шиплю я. "Тебе не кажется, что это уже слишком?" "Милана", он повышает голос, но почти сразу повторяет моё имя тише и мягче. "Мила, может, хватит? Я ведь не прошу многого." просто спокойно поговорить отпускает мою руку извини пожалуйста давай сядем в машину и просто поговорим что-то цепляет меня в его голосе и во взгляде я не вижу ни капли фальши или желания задеть меня он искренен в своей просьбе я всё ещё не понимаю зачем ему этот разговор но впервые верю что на этот раз мне не стоит ждать подвоха. Хорошо. Следуя за ним на парковку и разглядывая его спину, стараюсь дышать глубже, чтобы успокоиться. И даже успеваю прийти к мысли, что этот разговор нужен и мне тоже. Наверное, мне стоит высказать то, что так давно требовало выхода. Тогда я смогу поставить окончательную точку, и мне станет легче. Давно стоило это сделать, но почему-то я продолжала лелеять свою обиду и злость, предпочитая прятать их глубоко внутри, что мне в общем-то не свойственно. Всё из-за Кулагина. Почему-то именно с ним у меня всегда всё шло наперекосяк. У него хорошая машина. Я не особо разбираюсь в брендах и моделях, но явно не из дешёвых. Внутри приятно пахнет хвоей. И пока Кулагин выезжает с парковки на дорогу, я не могу отделаться от мысли, что могла заработать на такую же, если бы 5 лет назад он не занял моё место. Почти сразу мы встаём в пробку. С тоской разглядываю красные линии, которыми на экране навигатора испрёчён центр города. Кулагин то увеличивает, то уменьшает изображение, пытаясь найти лазейку. Я же отменяю вызов такси. Интуиция подсказывает, что сегодня мы вообще вряд ли доберёмся до друзей. Некоторое время мы ползём по проспекту со скоростью улитки под тихие звуки радио. Кулагин то сжимает руль с такой силой, что белеют костяшки пальцев, то начинает выстукивать по нему какую-то ему одному понятную мелодию, нервничает. И я тоже нервничаю. Мне некомфортно быть с ним так близко в замкнутом пространстве. Зряешь всё-таки согласилась. Нужно было договориться как-нибудь встретиться в кафе или в парке. Милана. Мила. Я помню, как меня зовут. Не сомневаюсь, усмехнулся он. Прости, настаивал на разговоре, а сам не знаю, как начать. Начни с извинений, не сдержавшись, фыркнула я. В конце концов, за 5 лет нужно было откопать в себе остатки совести. И просто извиниться это на самом деле несложно. Достаточно открыть рот и сказать: "Милана, извини меня, пожалуйста. Я поступил как мудак, и я об этом сожалею". Я замолкаю. Я ошарашенно смотрю на Кулагина, а он так же ошарашенно смотрит на меня. Сама от тебя не ожидала, что в первую же минуту нашего разговора выдам подобное. Ведь настраивала себя быть спокойной и сдержанной. Однако, наконец произносит он: "Вообще-то, для начала я хотел спросить, за что ты злишься на меня столько времени?" И, похоже, с вопросом не прогадал. "5 лет. Что я сделал такого 5 лет назад, за что должен извиняться?" "Ты сейчас серьёзно? Мне с трудом удаётся выдавить из себя этот вопрос." А каком спокойствии можно говорить? От возмущения меня бросает в жар. Он что, издевается надо мной? Да, Мила, я сейчас серьёзно. Мы проучились вместе несколько лет, и между нами были нормальные отношения. Я хмыкает, но Кулагин продолжает спокойно говорить. Ты мне всегда нравилась, и когда согласилась на то свидание, я был рад. И мне казалось, что всё прошло хорошо. Хоти нет, не казалось. У нас было отличное свидание. Мне хотелось бы возразить на это, но он прав. Наше единственное свидание было отличным. Потом несчастье с твоей бабушкой. Я пытался тебя поддержать, и когда уходила из больницы, между нами всё было нормально. Так что потом случилось? Ты перестала отвечать на мои звонки, сообщения, просто вычеркнула меня из своей жизни. Так ничего и не объяснила, не шла на контакт. Я тогда месяц голову ломал, пытаясь понять, в чём дело. В свидании или я что-то не то сказал в больнице? И сейчас, когда он на секунду запинается, а я никак не могу отвести от него взгляда, и кажется, чем больше он говорит, тем ниже опускается моя челюсть. Но ока лагин следит за дорогой, потому не замечает моего обескураженного вида. Последнее время я снова пытаюсь понять, что тогда случилось и почему ты такая колючая со мной. Он оборачивается ко мне. Вопрошающее выражение сменяется обеспокоенно непонимающим. Хмурится, разглядывая меня. Я же не могу найти слов, пытаясь уложить в голове услышанное. Только и выдавливаю из себя: "Ты издеваешься, да? Мила, тебе стало скучно?" Перебивая его, не желая слушать льющийся из ворта бред, и ты решил: "Почему бы не поиграть со мной?" "Я не понимаю." "О нет, заткнись. Теперь моя очередь говорить. Ты что, всерьёз думаешь, что я ничего не знаю, и что я такая колючая, потому что ты меня на том свидании не вкусным пирожным угостил?" "О'кей, мило, я тебя внимательно слушаю." В голосе Кулагина появляются раздражённые нотки, и меня это злит ещё сильнее. Сидит и корчит из себя саму невинность, Оскара ему. В чём моя вина? Да пошёл ты, шиплю я. Мы снова стоим, намертво застряв в пробке. Я хватаюсь за ручку, больше ни секунды не собираясь оставаться рядом с ним, но дверь заблокирована. Выпусти меня. «В чем ты меня обвиняешь, мила?» Ловлю его взгляд, и под его тяжестью меня словно вжимает в сиденье. Кулагин явно настроен решительно, что подтверждает и словами. «Я тебя не выпущу из машины, даже если нам придется в ней заночевать». «Ты обманом получил место журналиста в «О бизнесе всерьез», — сдаюсь я. Обещал, что отправишь наши статьи, а сам...» Не скрываю презрения в голосе. Ты боялся, что возьмут меня, а не тебя, да? И нашел простой способ устранить конкурентку. Тем более все так удачно сложилось для тебя. Мне неприятно вспоминать то, что тогда случилось. И не из-за Кулагина. Он, конечно, внес свой вклад, чтобы эти дни стали худшими в моей жизни, но даже сейчас стоит... Мысли навернуться назад, как я слышу острый запах больницы, неприятный и пугающий. Запах страха за близкого человека, запах неизвестности и приближающейся беды, настоящей беды, после которой уже невозможно жить как прежде. Ещё утром того дня я ожидала, какое прекрасное будущее меня ожидает. Близкое окончание универа Интересная работа в крупном бизнес-журнале и до безумия нравившийся парень рядом. Оставалось всего ничего: сдать редактору статью, которую каждый кандидат на должность журналистов о бизнесе всерьёз готовил, опираясь на знания и опыт, полученные по итогам трёхмесячной стажировки. Претендентов, включая меня, было пятеро, но мы с Кулагиным явно выделялись. Накануне редактор чётко дал понять, что будет выбирать между нами. Я немного переживала, но даже если бы не прошла, то искренне бы порадовалась за Артёма. Ведь на тот момент уже не могла отрицать, что влюблена в него. И наше, пока первое, но точно не последнее свидание было тому отличным подтверждением. У меня даже мелькала мысль поддаться, написать чуть хуже, чем я бы могла. но понимание того, что Артёму не нужна подобная игра в поддавки, остановило. Какой же наивной дурой я была. Надо было отправить статью утром. Надо было. Но я хотела вылизать всё до каждой запятой, до каждой точки. Поэтому взяла флешку со статьёй с собой, собираясь на предокзаминационную консультацию. Я должна была всё успеть. В библиотеке универа были компьютеры с интернетом. Момент звонок сорвал меня прямо с консультацией. Потом мы вместе сидели в приемном покое БСМП, ожидая новостей о состоянии бабушки. Кулагин приехал чуть позже. Отпаивал меня кофе и обещал, что обязательно отправит в мою статью редактор. Говорил, чтобы я не переживала, все будет хорошо. Только не уточнил, для кого именно. Мою статью он мне отправил. Это выяснилось на следующий день, когда мне позвонила Елена, секретарь редакции. Она-то и сказала, что я больше не являюсь претендентом на должность, потому что не прислала статью. Я пыталась объяснить ситуацию, но Лена меня слушать не стала. Я собиралась пойти к редактору лично, но уже на следующий день... Мне стало не до того. Кулагин молчит. Я отворачиваюсь к окну. На меня наваливается странное безразличие, как будто то, что я наконец всё ему высказала, полностью опустошило меня. Я этого не делал. Он первым нарушает затянувшееся молчание. Да, ты этого не делал. Нет правил, мою статью Зато сделал отличную карьеру. Знаешь, как моя бабушка любила говорить: "Молодец, возьми споки пирожок". Мила, я отправил твою статью и на свидание пригласил не просто так, да? Я не даю Кулагину договорить, продолжай распутывать клубок старых обид. Наделся найти способ, как отстранить меня? Машина резко дёргается и меня бросает вперёд. Примень безопасности врезается в грудь. Я замолкаю, пытаясь понять, что случилось. Оказывается, Кулагин, лючей в момент, протискивается к въезду в неприметный двор. Он паркуется, пока я перевожу дыхание. Совсем спятил. Отстёгиваюсь, возмущённо глядя на него. Нас вообще-то ждут. Мы уже всё равно не успеем. Он разворачивается ко мне. Я отправил твою статью, Мила. Да, конечно. А она просто затерялась по дороге. Свернула не в тот отдел. — Выпусти меня, я не хочу продолжать этот бессмысленный разговор. — Мила, пожалуйста, услышь меня, — просит он. — Я сижу рядом с тобой, и я тебя слушаю, — отвечая, не скрывая нарастающего раздражения. — Слушать не значит слышать. — Что? Меня как будто током прошибает. Перед глазами мгновенно возникает белая бумажная полоска, извлеченная из печенья. С этими же словами. Что ты сказал? Я лишь пытаюсь достучаться до тебя. Кулагин перехватывает моё запястье, чуть сжимая. Я не делал того, в чём ты меня обвиняешь. Пригласил на свидание, потому что ты мне нравилась. Я отправил твою статью. Да, я хотел получить эту работу, но только честно. Мне сложно верить ему, но хочется поверить. Все эти годы я не могла отпустить ситуацию во многом потому, что виноватым считала Артёма. Наверное, в глубине души было тяжело смириться с тем, что именно он так низко поступил со мной. И эти предсказания, они как будто подталкивают меня к тому, чтобы дать Артёму второй шанс. Куда же она исчезла? Артём выдыхает, заметно расслабляясь. Да и я буквально кожей ощущаю, как напряжение между нами слабеет. Не знаю, но обязательно выясню. Глянув на навигатор, снова оборачивается ко мне. Здесь рядом неплохое кафе. Пойдем, переждем пробку, заодно обсудим все. Мы совсем к ребятам не успеваем. Без шансов. Позвоним им, предупредим. Хорошо, соглашаюсь я. На улице Артём берёт меня за руку, хотя в этом нет необходимости. Двор хорошо освещён. И я не отстраняюсь. Внутри меня всё ещё полное смятение, но решительный настрой Артёма передаётся и мне. Я, мы обязательно выясним, кто и зачем это сделал.